Глава 42. Май 1920 года. При виде гроба с телом Крестоболя я испытала целый шквал эмоций. Во мне как будто открыли до отказа кран. Вся боль, все слезы, что я сдерживала в себе долгие недели, все это разом хлынуло наружу. Я рыдала не только по своему мужу, но также оплакивала все то, что произошло после моего приезда в Эквадор. И Мартина, и моего отца, и брата с сестрами. Где только можно, я наломала дров. Обхватив руками гроб, я горячо и долго молилась о прощении, И не в силах было вернуть себе самообладание, когда представитель панамских властей стал сухо объяснять мне, что тело Крестоболя прибило к берегу, и его нашел рыбак с Ямайки. Тот, дескать, сообщил в местную полицию, где уже знали, что с борта Ант без вести пропали два человека. «Но мы подозреваем, что он умер еще при падении», скорбно добавил офицер, слегка пожав мне плечо. Вернувшись в Гуаякиль, я узнала, что суд отклонил протест моих сестер и брата по поводу последней воли отца, поскольку и врач, его лечивший, и управляющий банка, и дона Квиллина. Все подтвердили, что мой отец, составляя завещание, пребывал в полной ясности ума. Узнав об этом Анхели, Лоран и Каталина покинули имение и временно поселились у друзей в Винсесе. «Но я вовсе не желала, чтобы они оттуда съезжали», — растерянно пробормотала я, разглядывая затейливую резьбу на бюро у Аквелина. «Я, видимо, наивно полагала, что они примирятся с волей отца и что все мы вместе будем жить на асьенде единой семьей в любви и гармонии». Я стиснула в руке платок. С самых похорон у меня постоянно наворачивались слезы. «Вы разве не удовлетворены моим сообщением?» — невозмутимо молвила Квилина. «Как основной собственник имения вы можете прямо сейчас, если вам угодно, вступить во владение лапури». Я кивнула. Никогда еще не думала, что хорошие вести способны нести в себе столько горечи. «Скажите, а почему вы мне помогаете?» Спросила я у Аквилина, промакнув платком уголки глаз. Ведь моих сестер и брата вы знаете намного дольше. Потому что это правильно, и это честно. Я много лет работал с вашим отцом, и он всегда делился со мной угрызениями совести от того, что бросил вашу матушку, и вас. До Норманд говорил, что все свое состояние смог сколотить благодаря лишь вашей бабушке которая и познакомила его с шоколадом. Не будь ее влияния, он ни за что бы не уехал из Европы. А потому он решил, что будет более чем справедливо, если вы получите преимущество в семейном наследстве. Он чувствовал себя в большом долгу перед вашей бабушкой и взял с меня обещание, что я сделаю все, чтобы вы получили свою долю состояния. Думаю, он подозревал, что его решение может вызвать некоторые сложности между его детьми. «А как же Элиза? О ней он вам никак не упоминал?» Он обмолвился о ней несколько раз. Но Дон Арманд имел большие сомнения, что Элиза на самом деле его дочь. У ее матери была не лучшая репутация в городе. Все знали, что у нее много... Он кашлянул, прочищая горло друзей. А потому он не был полностью уверен, что Элиза действительно его крови. Вот почему он так и не признал ее официально дочерью и почему ничего ей не оставил. Тут Аквелина поднялся. А теперь прошу меня извинить: меня ждет еще один клиент. Он выудил из кармана жилета ключ. Вот вам ключ от асьенды. Лапури, теперь ваша. Когда я вошла в дом, в мою асьенду, меня пробил озноб. Стук моих каблуков эхом отразился от стен передней. Я встретилась взглядом с отцом на висевшем там портрете. Тот сидел гордо и чинно, явно не ожидая, какую свистопляску он вызовет после своей кончины. В гостиной все оставалось в неизменном порядке, на своих местах. И богатая изящная мебель, и большая люстра над головой. Ни единого украшения как будто не пропало. Я провела пальцем по боковому столику, где стояли покрывшиеся тонким слоем пыли три фарфоровые балерины. В углу комнаты бросалось в глаза пустое место. То самое, где всегда стояла арфа Анхелики. Судя по всему, это была единственная вещь, которую сестра забрала из дома. Создавалось впечатление, будто мои сестры покидали дом в большой спешке и в любой момент могли вернуться. Однако этого уже не могло произойти. Почему-то вид этой красивой аккуратной обстановки воспринимался более мучительно, нежели если бы я вошла в разоренный дом с разломанными пополам столами, перевернутыми светильниками, разорванными занавесками и битым стеклом по всему полу. Того радостного возбуждения, которое меня впервые охватило, когда я ступила на борт в Албонеры, направляясь в далекий Винсес, теперь во мне как не бывало. Я и близко не могла отождествить себя с той женщиной, которой я некогда была». Которая наивно верила, что эта богатейшая плантация какао даст ей все то, чего ей так не доставало в жизни. Правда же, заключалась в том, что все это изобилие и роскошь, все эти замечательные предметы вокруг, по сути, ничего для меня не значили.